сказал тогда, глядя на покойников Пугачев, командир полка, и стал у края ямы. «Бойцы!» — сказал он, дрожжа и вытягиваясь по швам. «Хороним Пашу Трунова, всемирного героя! Отдаем Паше последнюю честь!» И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной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 одни из них ортодоксы превозносили учение аддаии равина из белза за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка ученики гуссятинского равина иуды евреи спорили о кабале и поминали в своих спорах имя ильи вавилонского гаона гонителя хасидов забыв войну и залпы хасиды поносили имя ильи Виленского первосвященника. И я, томясь печалью Патрунову, я тоже толкался среди них для облегчения моего, горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как донкихот Кихот. Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребений или для причастия, и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантской его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи. Она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу. Он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес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 — сказал старик с непонятным восторгом. «Вси офицер-рутик! Край той войне!» И поляк протянул эскадронному синие руки. «Пять пальцев!» — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой. «Цими пятью пальцами я выховал мою семейству!» Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени. Но Трунов отвел его саблей. «Офицера ваши, гады!» — сказал эскадронный. «Офицера ваши побросали здесь одежду! На кого придется, тому крышка. Я пробу сделаю!»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 Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечное качание ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз. Кучера из обоза песновались, свистели и делали восьмилетову знаки, как немому. Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед.